Портреты. На стенах столовой в Глинищевском переулке, рядом с портретами прадедушки и прабабушки в старинных красивых рамах, висели большие застекленные фотографии. Этих людей называли в доме не по фамилиям, а по именам и отчествам: Владимир Иванович, Константин Сергеевич, Василий Иванович. Однажды воспитательница дошкольной группы, с которой я гулял на чистых прудах, непринужденно погружавшая, как считалось, интеллигентных детей в стихию немецкого языка, нарушила мою младенческую беспечность вопросом. "Комрат Вова, Ахтунг, назови, каких ты знаешь вождей?» И я бодро отрапортовал. «Ленин, Сталин, Ворошилов, Каганович, Качалов, Немирович, Данченко». Дело было на скамейке у пруда, где мы только что кормили крошками воробьев. Мимо шли какие-то граждане, один из них обернулся. Воробьи взлетели. «Тише, тише, Вова, Данкишон!» — пугливо залепетала старушка-воспитательница. «Шел 1938 год, и моя идейная незрелость могла ей дорого стоить». Станиславского мне не пришлось видеть даже издали. Но для моих родителей, как и решительно для каждого человека в театре, начиная с дирекции и кончая билетерами, это было абсолютное божество. Поколения актеров передавали из уст в уста его грозный возглас на репетициях «не верю» и с обожанием обсуждали крохотные слабости и причуды гения, мнительность в отношении здоровья, впечатлительность, граничащую с обмороком и паническую боязнь советской власти – к которым по-детски неуклюже пытался приспособиться, кошмарно путая реальности нового быта. «Тссс, молчите!» — говорил он актеру, обронившему не слишком осторожное на его взгляд слово. «Они то вас заберут в ГУМ». Он имел в виду совсем другое, а именно ГПУ, но ему не давались советские аббревиатуры. Или, к смущению окружающих, называл «закрытый распределитель», к которому его прикрепили по указанию самого Янукидза тайным закрепителем. «Угощайтесь, пожалуйста», – подчевал он гостя. «Эти фрукты хм, кремлевские, из тайного закрепителя». Константин Сергеевич, я чувствовал это по разговорам взрослых, был кумиром, вровень с которым не мог встать никто. Он парил над театром и его людьми, и никакая житейская мелочь – Пошлая подробность не могла его коснуться, а если молодые артисты порой разрешали себе тихонько подсмеиваться над стариком, то лишь над чудачествами и слабостями, которые делали этого красавца-великана с серебряной головой еще милее и ближе всем. На репетициях же самозабвенно искали зерно роли, очерчивая мысленно круг внимания, наживали биографию образа, находили нужные темпы ритмы Недавно мне попало в руки письмо отца, написанное им на склоне лет, где он вспоминал о мгновениях своего общения со Станиславским. То, что запомнилось мне ярко, это когда в первые дни пребывания в театре я встретился с Константином Сергеевичем за кулисами во время какой-то репетиции, кажется, Вишневого сада. Он увидел меня, поднялся на носки и пошел явно утрированно чтобы показать молодому актеру, как нужно бесшумно ходить за кулисами. Потом было интересное занятие по Мальеру Булгакова. Я играл там придворного короля Людовика. И вот пришли к нему в Леонтьевский показывать костюмы. У меня была громадная толщинка, такой живот, что трудно было его носить, он казался неестественным. И вот из всех актеров он почему-то в первую очередь вцепился в меня и попросил Людмилу Штекер принести еще что-нибудь от Марии Петровны Лириной, так как живот ему казался мал. Людмила принесла какой-то плед. Он собственноручно засунул мне его под мундир, но и это его не удовлетворило. Тогда Людмила принесла еще какую-то шаль. И вот я стал гора горой, и он предложил мне искать походку и вместе со мной ходил по залу около сорока минут. Остальные человек 20 сидели и смотрели, в том числе режиссеры и художники, а он только приговаривал «Вспомните этих буржуев, которые из нас кровь пили». После этой сорокаминутной муштры он сел и сказал «Вот, у него уже получается, теперь делайте все, как он». И все стали ходить по залу и искать походку придворных. К сожалению, записи этой репетиции у меня не осталось, мы их тогда не делали. И все эти гениальные вещи, которые говорились и на растратчиках, и на бронепоезде, на отелло, Унтиловские и тому подобное, все это из памяти ушло. Да, сейчас можно об этом лишь пожалеть, подбирая крохи воспоминаний, воскрешающих в памяти булгаковский театральный роман. Мама прошла все репетиции народных сцен в гениальном спектакле, Женить бы Фигаро, где Станиславский часами работал с каждым из исполнителей, замечая каждого, кто бегло мелькнул на заднем плане. Но вспомнить могла лишь одно. «А это кто там с веером?» «Чайковская?» «Как вы держите веер?» «Не верю». Фамилия моей матери была Чайковская, и, разумеется, подруги по сцене звали ее «Чайка». Другим любимцем театра был Василий Иванович Качалов. Мама его попросту боготворила. Какой голос, осанка, какое благородство. С умилением рассказывала, как однажды он артисткам музыкально-драматической части по-домашнему целый вечер читал стихи Блока в верхнем фае. В паузах помешивал ложечкой чай с кружком лимона, а потом тот лимон вынул и, представьте, съел целиком, Со шкуркой у всех на глазах. актер аристократ Такой великий и такой простой. Легенды рождались из воздуха. Подруга матери по театру Ольга Николаевна Дурасова однажды пожаловалась за кулисами, что опаздывает на репетиции, не умеет вовремя проснуться. Приходит на другой день в театр, у нее перед зеркалом в гремерной элегантный небольшой будильник, костюмерша объясняет. Василий Иванович прислал когда он шествовал вниз по Тверской к театру, учтиво приподнимая шляпу и раскланиваясь со знакомыми, в толпе шелестела «Качалов, Качалов». Сам же он любил рассказывать смеха ради, как зимой ходил гулять в барвихе по узкой дорожке, зажатой сугробами. Идет барином в высокой меховой шапке, в пенсне с красивой тростью, а навстречу лошадь, запряженная в сане. На дороге не разминуться. Качалов посторонился, а лошадь встала. Мужик кричит «Но!», дергает вожжи, лошадь не с места. «Уступает дорогу Качалову, вот животное, а понимает», мелькнуло в голове Василия Ивановича. И тут возница «Но! Чего встала? На какое говно загляделось?» И Василий Иванович добродушно смеялся своим ракочущим баском. Мама пересказывала эту незамысловатую историю, как и все, что казалось Василию Ивановичу, с восторгом. Плохих слов знать мне не полагалось. Но надо ли говорить, что Василию Ивановичу было позволено все? Увидеть Качалова на сцене мне так и не довелось. Зато бесчиславие не позволит мне умолчать о том, что на одном моем выступлении Качалов присутствовал, во всяком случае, так уверяла моя мать. Было это в конце 1930-х годов в подмосковном Пестове, где отдыхали летом актеры художественного театра. Прошел быстрый и сильный летний дождь, и под пахучими липами перед столовой собрался кружок отдыхающих. Там были Качалов, Тарханов, Халютина, еще кто-то из корифеев. Аккордионист на скамейке развернул меха, вызывая молодежь на танцы. Никто не решался выйти на круг – тем более что посреди площадки еще стояли непросохшие лужи. И вдруг четырехпятилетний малец, вырвав руку у матери, выступил вперед прямо в ботинках с расстегнувшимися застежками и на глазах всей актерской публики стал отплясывать самодельного ГПК, неуклюже притоптывая по лужам. Мама была смущена, даже скандализована моей выходкой. «Кто это? Чей?» «Да я, Шелокшина, нашего Якова Ивановича сын!» Качалов заразительно смеялся, сняв пенсне и откинув назад голову, и, говорят, мне аплодировал. «Согласитесь, что, получив признание в столь нежном возрасте, я мог в дальнейшем спокойнее относиться к зигзагам неверной славы».